Эпилог. Алиса нет. Аллан гневно раздувал ноздри и, стоя в дверях, не давал мне пройти. Что значит нет? Я директор этой академии и не могу пропустить первый выпуск студентов. Ты с ума сошел? Слишком опасно. Я не могу поехать с тобой и отпустить тебя одну в столицу, когда магия в мире сходит с ума, а сумасшедшие фанатики все больше летуют. «Даже не уговаривай!» Застанав, я устала, села на край кресла и жалобно посмотрела на мужа. «Ну что же мне тогда делать? Это ведь мои студенты, Алан, Лучшие на потоке! Да черт с ними, с лучшими! Это же мои студенты! Ты понимаешь?» Да, выпускались Клариса и Калеб, а также почти все те, кто был в академии, когда я перенеслась сюда впервые пока мы не могли принять решение лишь по Адаре и Родерику. Они были слишком молоды для работы, а жить им было негде. Как-то раз малышка призналась мне, что боится возвращаться домой. Она отвыкла от своей деревни. — Понимаю. Алан подошел и сел рядом со мной. — Но ты обязательно найдешь выход из этой ситуации. В конце концов, всегда можно перенести церемонию вручения дипломов в академию. «Уж тебе это, сильнейшие, не откажут!» «Ну да», — задумчиво улыбнулась, «они знают, что в случае чего может и вмешаться сам Создатель». «Вообще-то, госпожа директор, сильнейшие уже давно боятся именно тебя. Ты их так крепко взяла за бороды в последние годы, что одно твое имя заставляет их подписать почти любые договоры». Только бы не ты сама приезжала к ним навстречу с очередными своими идеями, как улучшить процесс обучения. Уткнувшись в плечо мужа, я рассмеялась. Ну да, было такое. Для своих студентов я хотела самого лучшего. И таки добивалась этого. Уже не первый год Академия Чертонов считается самой лучшей не только в Триалисе, но и за его пределами. Словами не передать, насколько изменилась Академия за эти годы. От пустыря не осталось даже воспоминания. Вся территория была занята постройками, полигонами, оранжереями и парочкой скверов для прогулок. И среди всего этого величественная и прекрасная стояла она, наша Академия. Появились отдельные корпуса общежитий для студентов и преподавателей. А для нас с Аланом, Академия построила целый дом. Случилось это после того, как я пожаловалась, что мне не хватает уединения, что хочу иметь возможность побыть с мужем наедине, не опасаясь, что в любую минуту в дверь к нам может постучать любой из обитателей Академии. Наш разговор с Аланом прервало туманное облако, повисшее посреди комнаты, из которого, улыбаясь и перекидываясь шутками, вышли Ашрус и Нейтон. С тех пор, как они ушли на поиски способа соединения тела с душой, прошло долгих три года. «И вот, пожалуйста!» Переглянувшись с Тернером, мы с одинаково хмурым выражением на лицах смотрели на довольную парочку. Первым обратил на наши лица Нейт, и улыбка тут же слетела с его губ. «Касп, все в порядке? У вас что-то произошло?» «А что же?» — уже серьезнее смотрел на нас с мужем. «Сестренка, а ты как-то изменилась! Это на тебя так магическое голодание повлияло?» Подавшись вперед, директорским тоном, отработанным за последние годы, рявкнула. «Это на меня так три года повлияли! Идиота кусок!» Сейчас, увидев перед собой живых и довольных приятелей, я вспомнила, как мы переживали за них, как Аллан однажды снова потерял покой и сон, когда мы поняли, что на попытке связаться с ним через кулон Ашрус не отвечает. «Да мы уже почти смирились с мыслью, что больше никогда не увидим их лиц» они явились довольные и улыбчивые, и как ни в чем не бывало, спрашивают нас, ничего ли не произошло. О, вот так бы и настучало им чем-нибудь. Как три года? С Нейтана слетели остатки веселья, и он требовательно посмотрел на Аша. Ашрус? Мой названный братик на мгновение задумался и, прикрыв лицо, руками застонал. «О, черт! Прости, Нейт! Я не учел, что время на изнанке земли течет не так, как на самой земле!» А дальше мы с Аланом молча и с удивлением слушали, как маг без души распекает создателя. «Хочешь сказать, что пока ты наслаждался обществом демониц в этом чертовом клубе, а я имел сомнительное удовольствие от общения с пернатыми, «Здесь пролетело три года!» — кипятился Нейтан, наступая на попятившегося от него Ашруса. «Не наслаждался обществом, а выяснял полезную информацию!» «Да и я тебе в конце первой ночи сказал, что твои демоны не имеют отношения к душам! А ты что?» «Ой, Ней, давай побудем здесь еще денек. Вдруг кто-то что-то знает!» перекрикивал Нейтан молодого балбеса. Ни демоны твои, ни эти с крыльями, ни тем более оборотни и горгулии понятия не имеют, как возможно жить без души. Тебе просто хотелось оттянуться в местном клубе. Нейтон не на шутку разошелся, а мы с Аланом, обнявшись, сидели на диване и тихонько посмеивались над комичностью ситуации. Давно у каждого из нас чесались руки отвесить крепкий подзатыльник знакомому создателю. «Это не просто клуб! Папилон расположен на месте пересечения миров. Там такая силище, что тебе и не снилось. Неспроста молодой демон построил это здание именно там, и не просто так оно привлекает всех, кто обладает хоть крохой силы. Свой втык аж все же получил». А потом Нейтан потребовал, чтобы тот немедленно его перенес домой. Когда-то в начале нашей семейной жизни Аллан рассказал мне, что Нейт родом из соседнего королевства, Алонлис, края высоких гор и суровых условий жизни. Видимо, пришло время ему посетить родные земли. А жаль, я хотела бы уговорить его работать у нас преподавателем. Тем более, с учетом того, что в Ирисгвине все чаще начали появляться магии смерти, одаренные дети со способностью управлять мертвыми или душами, нам бы такой преподаватель, ох, как пригодился. Было непонятно, почему эта магия получила распространение. Нам еще только предстоит это выяснить. Но я твердо понимала одно – детей необходимо учить. Не та эта сила, которой можно пренебрегать. Но пока мы могли позволить себе побыть немного легкомысленными. Поэтому, легко поднявшись с дивана, я потянулась и, подмигнув, Алану спросила, «Как проведем выходной?» Сверкнув улыбкой, Тернер поднялся с дивана и, притянув меня к себе, поцеловал. «Есть у меня парочка идей!» «Это угроза?» — притморно нахмурила я брови. «Нет!» Я просто вспомнил, что мы давно собирались съездить к озеру. Может, госпожа директор и ее муж смогут устроить себе пару выходных? Как думаешь?» Широкая улыбка сама расплылась на лице. Озеро, о котором говорил Алан, было невероятной красоты и располагалось на территории его поместья, куда мы иногда сбегали, чтобы скрыться от суматохи Академии. «Да ты просто гений, мой родной!» «И я тебя люблю!» С тихим смехом прошептал Аллан, прежде чем еще раз меня поцеловать. И вот это уже была не угроза, а самое сладкое обещание.